Два лисьих демона на горе даосов. «Вы должны мне мою жизнь». Восемь лисьих хвостов вились за спиной господина с горы. Каждый был окружен лисьим огнем. «Это демон! Демон!» – неустроенно вопили даосы. Теперь в их руках появились защитные талисманы, и они лепили их на себя, но бумажки вспыхивали и сгорали. Когда сталкивались две духовные силы, побеждала та, что сильнее. Господин с горы понял, что теперь гораздо сильнее себя из прошлой жизни. «Я ведь сказал, что сниму с вас проклятие», – процедил он. «Если я вас убью, вы сможете переродиться. Зачем вы цепляетесь за свои жалкие жизни? Вы думаете, талисманы и заклинания защитят вас от одержимого духа?» Господин с горы взмахнул рукой. Даосов разметало по площадке. Он между тем схватил старшего Даоса за горло и приподнял от земли. Тот выпучил глаза, захрипел. «Быть может, если я убью и съем хотя бы одного из вас, я смогу вознестись?» – предположил господин с горы. «Было бы неплохо». Его запястья пережали сильные горячие пальцы. Господин с горы увидел рядом с собой лиса с горы. Тот был в человеческом обличье. Вероятно, он обнаружил, что Ху фэйцы не сбежал с горы и по нюху отыскал его. Но как он смог взойти на Таушань? Тоже добился чего-то приглашения? «Не нужно. Отпусти его», сказал лис с горы, сжимая пальцы крепче. «Умин, ты не должен этого делать». Господин с горы был слишком захвачен жаждой мести, чтобы понять, что лис с горы назвал его по имени. Осознание придет позже. Господин с горы отшвырнул даоса и сбросил руку лиса с горы. «Почему нет? Лисы убивают и едят людей». «Ты все равно не вознесешься», мягко возразил лис с горы. «А убийство Даоса повредит твоей культивации как горного духа. Ты не должен перейти на темное Дао». «Мне все равно», – сквозь зубы сказал господин с горы. «А мне нет». Даосы, видя, что незнакомец нисколько не боится демона и, кажется, пытается им помочь, завопили. «Бессмертный Хашан, убейте этого демона!» Лис с горы поморщился. Господин с горы горько рассмеялся. «В этот раз сами не справитесь». «Что ты имеешь в виду?» Не понял лис с горы. Что я имею в виду? Глаза господина с горы опять льдисто вспыхнули. Что я имею полное право убить каждого человека на этой горе, потому что они лишили меня жизни и загнали в тело лисьего демона, без права на перерождение или вознесение. Лис с горы широко распахнул глаза. В следующую секунду он исчез, так показалось господину с горы. Несколько крайних даосов повалились навзничь с перерезанными глотками. Лис с горы равнодушно поглядел на свои окровавленные пальцы, лизнул указательный палец и поморщился, словно вкус крови ему не понравился. Он лениво взглянул в сторону, вновь исчез на мгновение, и еще несколько даосов грохнулись озимь с выпотрошенными животами. Лицо лиса с горы ничего не выражало. Он по-прежнему был в обличье человека. Не изменились даже глаза, но он с такой легкостью расправился уже с шестью даосами, словно ломал глиняные фигурки, а не убивал живых людей из плоти и крови. Господин с горы не ожидал этого. Его глаза округлились, пригасили лисье пламя в радужке. Он никак не мог отвести взгляда от окровавленных пальцев лиса с горы. Тот снова лизнул палец и вздохнул, неодобрительно качая головой. Глаза медленно повернулись в глазницах, выискивая следующую жертву. Даосы разбегались кто куда, сталкивались, падали, поднимались, снова падали. Лис с горы схватил одного за горло, вздернул вверх. Господин с горы вздрогнул всем телом, окончательно приходя в себя. Лис с горы не позволил ему убить Даоса, но убивает Даоса сам. Вместо него, за него. О том, какой сокрушительный удар по культивации это ему нанесет, страшно было подумать. Он ведь может лишиться статуса горного духа. Господин с горы никогда бы себе не простил, если бы такое случилось. В сущности, он был благодарен лису с горы что тот его спас. Учил лис ему Дао. «Нет, нет, нельзя позволить, чтобы лис с горы и дальше осквернял себя». Лис с горы чуть отставил руку, согнул пальцы, собираясь вырвать Дао с сердца. Господин с горы метнулся к нему и всем телом повис на его руке. «Не убивай его». Лис с горы высоко поднял бровь.